Заячья душа Жил-то был на свете заяц, большой, матерый, с красивыми карими глазами и пушистым хвостом. А еще у него были веснушки. Да-да, не удивляйтесь, самые настоящие веснушки. И это ему очень шло, потому что вид у него был задорный и какой-то весенний, солнечный. Заяц был умный и много чего знал поэтому к нему часто шли за советом, и звери относились к нему с уважением, даже волки. А это уже вообще исключительный случай, но так бывает, хотя и очень редко. У зайца была большая семья, жена зайчиха и тринадцать маленьких зайчат, причем все дочки. Наверное, именно поэтому заяц был философом и предпочитал прогуливаться по лесу и меньше бывать дома. От галдежа у него сразу начиналась мигрень, болела спина. Попробуйте сами покатать на ней 13 дочек-зайчишек, тогда сразу поймете, почему. Конечно, зайчиха постоянно ворчала из-за отлучек мужа, хотя он — главный добытчик в семье. В подвале всегда был запасец кореньев, морковки, яблок, всего и не перечесть. Но жена есть жена, ей пилить мужу по статусу положено вот и пилила а попробовала бы она не попилить тут бы все соседки подружки заудивлялись как же так надо же порядок в доме поддерживать так что все шло своим чередом заяц уходил в лес а жена ела его поэдом как-то раз шел заяц по лесу и вдруг ему навстречу маленькая грациозная белочка привет белочка поздоровался заяц «Привет, Заяц!» — улыбнулась Белочка. «Ты такая прекрасная!» — восхитился Заяц. «А у тебя очень красивые глаза!» — ответила Белочка и смутилась. «Давай гулять по лесу вместе!» — предложил Заяц. «Давай!» — обрадовалась Белочка. И они стали гулять вместе, каждый день. Они читали друг другу стихи, бегали на перегонки, бросались шишками... Им было очень хорошо вместе. Белочке очень нравились стихи Зайца и его глаза, а тому очень нравилась Белочка и то, что она на него не кричит, а наоборот. Что наоборот, Заяц даже самому себе признаваться не хотел. А Белочка была влюблена, но никак не могла сказать об этом Зайцу, потому как очень стеснялась и считала, будто в отношениях «Первым должен делать шаг мужчина». Так прошло лето, наступила осень, а за нею и зима пришла. Стало холодно и зябко. Заяц поменял шкурку и стал белым, чтобы сливаться со снегом. А белочка оставалась все такой же рыжей, но просто как маленький огонек. Только вот глаза белочки с каждым днем становились все грустнее и грустнее. Ей было непонятно, как к ней относится Заяц. То ли он просто ее друг, то ли... А один раз Белочка не пришла. Заяц искал ее, искал, но так и не нашел. Потом его закрутили дела, поиск пищи для семьи, и он забыл про свою маленькую подружку. Когда же пришла весна, и все расцвело, запестрели поляны бабочками, Задурманились ароматными запахами цветов. Заяц увидел на поляне озорного солнечного зайчика, так похожего на его маленькую белочку. И зайцу стало грустно, потому что он вдруг понял, что оставаться философом не всегда правильно. Иногда надо ощущать себя романтиком и обладать смелостью. Смелостью говорить то, что думаешь, и быть чуточку счастливее, чем ты есть. Смелостью дарить счастье и тому, кто тебе дорог. А когда заячья душа находится в пятках, а не в сердце, это не жизнь.